Глава сорок четвертая. Е Чунча. Чунча, сидевшая на скамье, подняла голову и посмотрела на мужчину, который к ней обращался. Он был невысокий, худой с темными волосами и глазами за квадратными стеклами очков. «Да. Следуйте, пожалуйста, за мной». Она поднялась, повинуясь его вежливой просьбе. Пока они шли по длинному коридору, он сбавил шаг, чтобы поравняться с ней. «Все у нас про вас знают, товарищи. Вы легенда в наших кругах, национальный герой». «Я не герой, товарищ. Я простой человек, который делает то, что приказывает страна. Наш высший руководитель, его отец и дед — вот кто герои. Единственные настоящие герои нашего народа». «Конечно, конечно», — поспешно сказал мужчина. «Я не имел в виду ничего такого, что...» «А я и не говорю, что имели. И давайте на этом остановимся». Он коротко кивнул и, покраснев, опустил глаза. Ее провели в небольшую комнату с деревянными стенами и тусклой лампой дневного освещения на потолке. Лампа так сильно моргала, что-нибудь чунча привычный к перебоям с электричеством у себя в стране, у нее началась бы мигрень. Она села за поцарапанный стол и сложила руки на коленях. Посмотрела на цементный пол у себя под ногами И подумала, не сделан ли этот цемент в одном из лагерей Заключенные хорошо справлялись с такой работой Тяжелый, опасный и нездоровый труд Лучше выполняли рабы, чем свободные люди Или те, кто себя такими считал Дверь открылась И вошли двое мужчин Один был тот самый генерал которому Чунча предъявила доказательство вины ПАКа, дав послушать запись его голоса в своем телефоне. Она знала, что он являлся одним из главных сторонников ПАКа, и это неизбежно навлекло на него подозрения. Теперь он изо всех сил старался доказать свою лояльность. А еще, и Чунча это знала, мечтал наказать ее за то, что она выдала его товарища. На другом были темный костюм и белая рубашка, без галстука. Пуговицы рубашки были застегнуты до самого горла. Он держал в руках пухлый портфель. Оба сели и поздоровались с ней. Она уважительно кивнула и вежливо подождала. С давних пор Чунча научилась не говорить, пока ее не спрашивают. В противном случае они могли понять, что она умеет думать, а она этого не хотела. Генерал сказал. «Подготовка проходит успешно, товарищ е. Скоро вы отправитесь в великую миссию от имени нашей страны». Она снова молча кивнула. Генерал повернулся к темному костюму, передавая ему слово. На секунду Чунча позволила себе отвлечься. Сколько таких совещаний она высидела с мужчинами в формах и костюмах. Все они много болтали, не говоря ничего по сути, ничего, что она не знала бы сама. Она снова сосредоточилась. Мужчина в костюме вытащил из кармана три фотографии. На одной была женщина, темноволосая. Симпатичная. У нее были голубые глаза, контрастировавшие с каштановыми волосами. Контраст подчеркивал теплый оттенок ее кожи. «Первые леди Соединенных Штатов Америки», — сказал костюм. Генерал добавил. «Империи зла, которая стремится нас уничтожить». Чунча кивнула. «Она знала, кто эта женщина». Видела ее фото, когда ездила за границу. Костюм продолжал. «Ее имя Элеонор Кэссион». Эта Чунча тоже знала, но все равно кивнула. Костюм указал на следующее фото. Девочке на нем было лет пятнадцать, по прикидке Чунча. Она не знала, кто это такая, но могла догадаться. У девочки были пепельно-русые волосы и лицо, как у той женщины. Костюм сказал. «Дочь первой леди Клэр Кэссион». Чунча кивнула. Она не ошиблась. Он показал на третье фото. Там был мальчик лет десяти, с волосами, как у первой леди, но с карими глазами, как у сестры. «Томас Кэссион-младший, названный в честь отца Томаса Кэссиона, президента Соединенных Штатов», — сказал Костюм. «Это мишени», — добавил генерал без всякой необходимости. «Я поняла, что их надо убить одновременно», — сказала Чунча. Мужчины закивали. Костюм сказал «Только так». Это сделаете вы, товарищ Е, добавил генерал. Чунча заметила в его словах потаенную враждебность. Она думала, что он будет держаться лучше. Разве возможно одному человеку убить всех трех одновременно? спросила она. Вас рекомендовали мне как настоящего воина, Чунча? «Неужели вы не оправдаете свою репутацию?» — спросил генерал с угрозой. Она смиренно склонила голову и сказала. «Я польщена вашими словами, сэр, но я не позволю своему тщеславию помешать успеху миссии. Я смотрю на ситуацию с точки зрения логики, как человек, ранее участвовавший в подобных операциях». «Объяснитесь», — потребовал костюм. Этих троих будут повсюду сопровождать агенты секретной службы. У обоих детей собственные команды, у первой леди тоже. Когда они ездят вместе, эти команды объединяются, и напасть на них гораздо сложнее, чем на каждого по отдельности, но в одно и то же время. Костюм задумчиво кивнул, но генерал взмахнул рукой и возмущенно фыркнул. Хм, невозможно он уставился на чунча отправить три отряда агентов в сша и напасть на троих человек по отдельности он потряс головой мы только рассредоточим наши силы и увеличим шансы что что то пойдет не по плану если провалится одна атака провалятся и остальные он взял со стола фотографии и подержал их в руке, сложив веером, как игральные карты. «Мы ударим по троим сразу. Это не обсуждается, и альтернативы нет». Он снова ткнул в нее пальцем. «И на спуск нажмете вы, товарищи. Вы с легкостью разделываетесь с генералами в Северной Корее. Это будет детской игрой». Я разделываюсь только с предателями. Ровным тоном ответила Чунча. Генерал уже хотел ухмыльнуться, но внезапно выражение его лица изменилось. Вы обвиняете меня в. Я никого не обвиняю. Перебила она его. Костюм поднял руку. Нам нет смысла конфликтовать. Высшему руководителю это не понравилось бы. То, что говорит товарищ Е, справедливо. Она исполнила свой долг и была щедро награждена. Это заявление немедленно прогнало гнев с лица генерала, заставив его взять себя в руки. «Мой коллега прав. И вы тоже, товарищ Е. Вы изобличили предателя. Так всегда надо поступать». «Но я все равно поеду одна». «Вы поедете не одна», — сказал генерал, и костюм кивнул. «Вас будет сопровождать группа, но американцы погибнут от вашей руки». Теперь генералу удалось улыбнуться. «Вы — женщина, товарищи, Американцы не воспринимают ваш пол всерьез. Они не подумают, что женщина может причинить им вред». Чунча смотрела ему в лицо до тех пор, пока он не отвернулся. Костюм достал из портфеля, который принес с собой папку и протянул ей. Это наш предварительный отчет о всех трех мишенях. Прочтите и запомните, потом получите еще. Уже есть план, когда и как будут атакованы мишени, спросила Чунча. «Планы сейчас разрабатывают и проверяют», — сказал костюм. «Будет выбран лучший из них. Тем временем читайте эти материалы, практикуйтесь в английском и возвращайтесь к активным тренировкам. Мы изготовим для вас и вашей группы необходимые документы для въезда в США. Вы должны быть готовы отправиться в любую минуту». Она встала... Взяла папку и сунула к себе в сумку. Генерал сложил фотографии и протянул ей. «Они вам понадобятся, товарищи. Будете изучать их лица до того самого момента, когда убьете их». Он покровительственно глянул на нее. Чунча взяла фото и их тоже сунула в сумку. Не глядя на мужчин, она вышла из комнаты. Она добралась домой на метро. Последние пару кварталов прошла пешком. Всю дорогу смотрела в землю, но заметила мужчину, следовавшего за ней. Чунча вошла к себе в подъезд, пешком поднялась по лестнице. Заварила себе чай, насыпала рис в рисоварку, села с чашкой у окна и открыла сумку. Выглянула вниз, на улицу. Мужчины нигде не было видно. Но он был там. Она ощущала его присутствие. Она достала фотографии и папку. Отложив снимок матери в сторону, Чунча сосредоточилась на девочке. Клэр Кэссион. Она заглянула в папку. Пятнадцать лет. Родилась в марте. Ходит в какие-то... «Сайдуэлл Френдс. Читая дальше, Чунча узнала, что «Сайдуэлл» — школа, где учатся и мальчики, и девочки. Она посмотрела на фотографии школы, и та показалась ей очень красивой и мирной. Школу основали квакеры. В отчете объяснялось, что квакеры — религиозная община, выступающая против насилия. «Глупый принцип для религии», — подумала Чунча. «Насилие неизбежно, потому что без него не обойтись. А поскольку другие религии прибегают к насилию постоянно, те, кто его отрицает, запросто могут быть уничтожены». Она читала, попивая крепкий горячий чай и время от времени выглядывая в окно и одновременно обдумывала информацию собиравшуюся у нее в мозгу. Но все равно периодически отвлекалась. Похоже, сай Фрэнс были очень престижным местом, и там учились дети из знаменитых семейств. Они получали великолепное образование. Она прочла, что многие оттуда шли в элитные университеты, вроде Гарварда, про которые она слышала, и Стэнфорда про которые узнала впервые, а еще в какой-то Нотр-Дам. Чунча бывала на Ближнем Востоке, в странах, где девочек не учили вообще, считали очевидно, что они того не стоят. Чунча же полагала, что девочки стоят гораздо больше мальчиков. В Северной Корее девочки получали образование, но не в лагерях. В Йодоке Чунча приходила в класс только для того, чтобы запомнить пару букв и цифр, плюс признаться в очередных грехах. А потом отправлялась в шахту или на фабрику. Она посмотрела на красивое здание Сайдуэл Фрэнс» с легкой завистью. Потом перешла к мальчику, Томусу младшему. Он посещал место под названием Сент-Олбанс в деле говорилось что школу назвали в честь первого британского мученика святого альбана каменные здания школы были похожи на замок прекрасные старинные постройки где мальчики в сент олбанс принимали только мальчиков осваивали науки видимо это заведение было столь же престижным как сайдуэл фрэнс. Эмблемой Сент-Олбанс был бульдог. У Чунча никогда не было собаки или возможности ее завести. Да и в любом случае она не знала бы, что с ней делать. Однако был один пес по другую сторону забора в Йодоке. Как-то раз она заметила его. Пес показался ей уродливым и грязным, в точности как она сама. Это связывало их между собой. Когда их выпустили за забор собирать хворост, пес побежал за ней и лизнул руку. Она дернулась и спрятала руку за спину, потому что любое прикосновение означало для Чунча угрозу нападения. Пес сел на задние лапы, высунув язык и растянув морду в подобии улыбки, которая дошла ей до его больших глаз. Когда они в следующий раз вышли за хворостом, Пес снова был там. Он подбежал к Чунча, и она протянула ему руку, а пес ее лизнул. Ей нечего было ему дать, уж точно не еду. Еду она никогда не отдала бы. Никто в лагере не отдал бы. Это было все равно, что отдать свою кровь или свое сердце. Но она позволила лизнуть свою руку, и потрепала его по голове что псу, похоже, понравилось. Она не услышала, как у нее за спиной щелкнул затвор винтовки. Только выстрел. А потом взвизг. У нее на губах остался вкус крови. Она слышала, как охранник расхохотался, когда она закричала, а потом упала на землю. Пес дважды перевернулся, а потом замер. У него на груди расползалось кровавое пятно язык вывалился изо рта она бросилась бежать охранник у нее за спиной продолжал смеяться если бы она знала как убить его и остаться в живых она бы это сделала она сунула бумаги обратно в папку положила рис в миску и начала есть запивая чаем она ела рис медленно почти по зернышку, и смотрела в окно. Наконец она увидела того мужчину, он прятался за углом. Он был не в форме, но точно военный. Он забыл сменить ботинки. Они бросались в глаза, и его волосы были прижаты в том месте, где обычно сидит фуражка. Они установили за ней слежку. Это было ясно. Неясно было, почему. У Чунча имелось несколько соображений на этот счет, но ни одно ее не устраивало, ни единое. Но так всегда происходило в ее стране.